«Медработник за операционным столом», — пошутила Таня. Она была в белом халате и с упоением маньяка крошила овощи. Прямо жутко стало. Страшная женщина. Вдохновляет. Таня пришла ко мне в роскошном бельветовом платье, этаком сарафане коричневого цвета. Готовить в таком наряде было, конечно же, не с руки. У блузочки рукава длинные, со шнурком. Но в общежитии всегда найдется какой-нибудь халат.